И Ты точно поняла, что нужно. Достанешь? Самое трудное было провернуть все в тайне от Ксандра. Она старательно придумывала ему разные очень важные поручения, и трижды по этим делам отправлялись гварды. Дважды Базил, а один раз Его Величество даже сумел пристроить к делу вседержителя Фабо, который отвесил Лере столь тяжелый взгляд что она зареклась больше не изобретать ерунды, а просто дождаться подходящего момента. Всё же Александр иногда спал, правда, в основном это происходило рядом с ней. «Чтоб как у богатой покойницы, и шлейф, рукав прямой, вышивка белая, большие цветы. Я ж дочь ткача, ваша светлость, из-под земли достану». Жена Базила, которая стала таковой только неделю назад, совсем не по-светски подмигнула, потом опомнилась и присела в неловком книгсине. Лера сдержала смешок и величественно кивнула. Значит, с первой фрейлиной она не ошиблась. Дочка главы гильдии была умна, сообразительна, а главное, в полном трепете и восторге от того, кому ей предстояло прислуживать и за кем присматривать. После случившегося на площади Леру нечасто оставляли одну. В основном, Александр старался быть рядом сам, а в редкие отлучки передавал её на руки гуардам. Эти новые были такие же грозные, как и прежние, но относились к ней с куда большим почтением. Ещё бы! Будущая королева! Александр хотел назначить обряд чуть ли не на ближайшие дни, но тут на дыбы поднялся Вседержитель, заявив, что довольна с него свадеб, о которых оповещают за сутки. Ведь, как он и предупреждал, ничем хорошим они не закончились. Боги-торопёшки не оценили, и сначала овдовела королева Лиера, потом и сам Александр. Так что, Ваше Величество, будьте любезны жениться не раньше середины месяца гроз. Мы и храм подобающе украсим, и гостей позовём, и мантии жрецам новые сделаем, а то позорище. Пришлось прислушаться. Да и саму Леру такая отсрочка вполне устраивала, потому что, вот казалось бы, всё сбылось. Чего ещё желать? Но под сердцем продолжал жить червячок сомнения, который с каждым укусом всё глубже и глубже проникал внутрь и бередил старые раны. А стоит ли вообще соглашаться? Где-то в душе таилась уверенность, что Александр примет отказ. Ещё год назад попытался бы удержать, обмануть заставить. А сейчас нет. И решать самой оказалось страшнее всего. И жутко неудобно. Вдруг ошибёшься. Любовь к Ксандру по-прежнему жила внутри и даже становилась с каждым часом всё сильнее. По земному миру Лера тосковала мало. Там для неё не осталось ничего ценного. Старая квартира меркла по сравнению с дворцовой роскошью. Кататься на гракане было куда интересней, чем на машине. Астервозные фрейлины и свиты целиком заменяли капризных клиенток и коллег и даже с лихвой их перекрывали. Карасик был рядом, здоров, молод и отъел такие щёки на местных мышах, что его жалобный взгляд бедной голодной киски утратил пронзительность и вызывал хохот. Просто страшно оказалось решиться. Остаться здесь навсегда. Рядом с любимым, но в абсолютно чужом мире. Хоть Райтан и дал слово, что вернёт Леру обратно в её дурацкие тёмные миры, ей самой казалось, если она скажет в храме многоликих «да», то обратного пути уже не станет. Потому что, приняв корону во второй раз, она уже не сможет бросить всех тех, кто ей доверился. Ксандра, Базила, Мартина, крошку Полин. Дата свадьбы неумолимо приближалась, внутри всё дрожало, то ли от страха, то ли от предвкушения, и Лера решила довериться удаче. Та пока её ни разу не подводила, хотя и выделывала странные петли. Пусть всё идёт своим чередом. Ведь если миру Литавии вдруг вздумается от неё избавиться, он непрозрачно на это намекнёт. Но, если честно, быть здесь В своём родном теле ей нравилось. Это казалось таким правильным. Начиная с того момента, как она очнулась в охотничьем замке, её не оставляло ощущение что вот оно, то, к чему её вела жизнь, компенсация за все неудачи. Потому что, несмотря на злость, которую она испытывала, глубоко внутри всё пело от счастья и замирало от опасений. Ведь, сбежав тогда в свой мир, И, оказавшись снова в собственном теле, Лера была уверена, что она уже никогда не вернётся сюда, в Литавию, где по небу лениво ползут две луны, летают грифоны, и живёт один грошовый герцог, посмевший украсть её сердце. А он вернулся, забрал её настоящую, потому что, как выяснилось, именно она и была ему нужна. Нехардская невеста. Не восемнадцатилетняя нежная девушка, не дочка Якова Хромова, в чье тело ее занесло чужой магией, а она, Лера, со всеми своими проблемами, возрастом и несдержанностью. Поверить снова в чужую любовь оказалось сложно, но каждый шаг, каждый поступок Ксандра доказывал Лере. Ее любят именно такой настоящий, с отрастающими от краски волосами и манерой закладывать ногу на ногу и перебивать его величество. Рядом с Ксандром все опасения таяли, и хотелось только одного — раствориться в его объятиях. Но, зная его несносную натуру, показывать свои слабости не стоило. Во всяком случае, сразу. Тогда, когда её герцог улетал на странную встречу в горах, Сердце замирало от сладкого ужаса и предчувствий. Все события наслаивались разом. И игры магов, и внезапное появление настоящей жены. Лера прекрасно помнила свой первый визит в покое герцога и портрет с воткнутым ножом на стене. Эту женщину Александр когда-то любил. Любил так сильно, что годами не мог забыть о ней. Жгучая ревность впивалась в сердце, но показывать её было нельзя. Успокаивало, что и во время, и после разговора с воскресшей Стеллой, Ксандр вовсе не походил на счастливого мужа, а скорее напоминал разъярённого волка в клетке, который лязгает зубами, но никак не может ухватить случайного посетителя. Это, конечно, порадовало, но ревности не уняло. Разве может Лера соперничать с той самой первой любовью? И неважно, что эта женщина, скорее Ванзиткин, сжал в печень к Сандру, чем поцелует его. Стелла была хороша, красиво, привлекательна и желанна, и моложе Леры. В общем, все поводы, чтобы чувствовать себя не в своей тарелке. А тут ещё живо припомнилось, что она-то в этом мире чужачка, и нет у неё ни свитка с родословной, ни приданного, ни фамильных бриллиантов. Но всё разрешилось само собой. Там, на городской площади. Испугаться Лера успела как следует, а вот до конца поверить, что всё происходящее всерьёз, и её как тварь магическую ждёт костёр — нет. Почему-то внутри горела упрямая надежда на то, что сейчас появится Александр. И он появился. Причём с такими эффектами, что Лере на секунду показалось, что она попала в кино. Оставалось только оседлать тигра событий и постараться не показать всем, кто рядом, насколько ей страшно. Не за себя. За Александра, который вновь сцепился с Тормелем, теперь уже насмерть. И когда он вышел из схватки победителем, Лера сама не знала, чего хотела больше — обнять или врезать ему хорошенько за свои потраченные нервы. Всё-таки к традиции убивать родичей а не выставлять их с чемоданами за дверь, привыкнуть сложно. Даже после того, как Райтан уничтожил магичку, ощущение нереальности не покидало, не верилось, что всё закончилось. Ещё с неделю мерещилось, будто через минуту в двери опять начнут ломиться безумные маги, зазвенят тропиры и на пороге появится очередная Стелла, желающая стать королевой. Взгляд бывшей жены Ксандра, когда она стояла в дверях, и молча наблюдала, как Леру и Мартина волокут наружу, запомнился надолго. Через неделю страхи отпустили, но послевкусие этой дурной истории ещё долго горчило и отравляло жизнь. Больше всего досталось магам, которые, по сути своей, были совершенно ни при чём. Эти растерянные, но до сих пор чрезвычайно могущественные люди пытались уместить в головах, что в их академии которую они считали цитаделью знаний и мудрости, возникло аж два заговора магов крови. Первый чуть ли не сотню лет назад создала Эстельяди, по случайности слишком сильно вмешавшись в дела королевства. Второй же организовал Райтан. Сначала, пока маскировался подводного мага, а потом, когда вернулся в Лис, кружным путём и продолжал следить за своими учениками из конюшен напротив ворот Академии, подрабатывая там шорником. А теперь магам предстояло осознать, что всё, чему они научились, пагубно для мира, и им нужно осваивать новую, совершенно иную науку, которая может потребовать от них куда больших жертв. Впрочем, Райтан, новый глава Академии, был на удивление снисходителен и терпелив к коллегам, а ведь это они с таким пылом хотели сжечь его на костре но магия крови и ее процветание для Векси была куда важнее обиты месте. Через несколько дней из академии удалились самые консервативные колдуны и по совпадению самые старые. Их отпустили свободно, дав рекомендательные письма в соседние государства. Двоих даже пригласил брат Лиеров Харт. Похоже, что запрет на колдовство, который когда-то ввел Яков Хромой его потомков не устраивал. Остальные маги остались. Мартин, который заглядывал теперь редко, в основном, чтобы рассказать Ксандру свежие новости, мимоходом упомянул, что маги ищут способы обезвредить собственное волшебство и убрать то, что уже было испорчено выбросами. А такое возможно только через изучение магии крови, так что дед Векси точно был бы доволен своим внуком, которому хоть и не удалось до конца отомстить правящей династией, зато получилось возразить древнее исконное волшебство. А это куда важнее. Про Стеллу вести принёс тот же Мартин. При этом, чтобы рассказать их, специально выбрал момент, когда Лера будет рядом с Александром. Стелла с сыном сначала сунулись в горное княжество, но похоже, что своё влияние на тамошнего правителя она преувеличивала или не была нужна безмогущественной бабке в Литавии, и её, и сына не пропустили через границу. Стелле пришлось развернуть карету в сторону многочисленных прибрежных городов-государств между Драконьями-островами и Хартом. Дальнейшую дорогу несостоявшейся королевы Мартин не отследил или соврал, что не отследил. Умом Лера понимала, что Стелла способна принести ещё много неприятностей, и вряд ли откажется от того, чтобы вернуть сыну престол Литавии. Но пока обо всяких гадостях можно было не думать, хотя бы в преддверии свадьбы. За день до свадебного ритуала, бесцеремонно расталкивая охрану плечами, жена бызила, всё-таки притащила Лере желаемое, угадав почти на все сто. Вытряхнутое из мешка платье имело такой вид, будто его до этого относила не одна, а три покойницы, и каждую оно дожидалось в шкафу полным полном моле. Лера расправила чудовищный наряд на манекене, с досадой прицокнула, что всё-таки с тем первым монстром, которого раздобыл для любимой жёнушки Джастин, этот не сравнится. Чего-то не хватало. В нём моя бабка замуж выходила. Дважды. «Можно рюшей снизу нашить», — подсказала жена Базила теребя по привычке вместо косы кружева на корсете. Волосы по дворцовой моде. Она забирала высокую прическу, по примеру, невесты короля. «И так испугается», — решила Лера. Подразнить Ксандра в день свадьбы было просто настоятельной необходимостью. Заодно и припомнить ему, что будет, если он вернётся к своим прежним похождениям. Настоящее свадебное платье. Воздушное и расшитое овальным речным жемчугом было надёжно спрятано в гардеробной. свадебный саван Лера прикрыла одной из ширм, чтобы не сразить будущего мужа прямо с порога. Сам Ксандр появился только к вечеру, вынудив Леру почти в одиночку разбираться с замковыми управляющими в количестве трех штук, которые весьма бойко вывалили на неё всё, что касалось гостей, застолья, приготовлений и расходов. Вот тут пришлось даже немного пожалеть, что она в своём теле, а не в Лиере. Хардскую блаженную королеву такими мелочами не беспокоили. Моя маленькая птичка уже разобралась в том, что нам подадут сначала. Суп из розовой рыбы. Или её же, запечённую на углях в гранатовых зёрнах. И какая сбруя будет на граканах у третьего ряда свиты? Тёмная или светлая? Александр выглядел таким уставшим, что на одно мгновение Лера даже пожалела, что задумала розыгрыш с платьем, но потом чувство юмора взяло верх над милосердием. Это ты их на меня натравил. Лера обвиняюще ткнула пальцем Ксандру в грудь, когда он появился в зоне поражения. Я была уверена, что невестам не положено все это решать, выбирать и подписывать. Им положено быть красивыми и ждать обряда. После всего веселья с Истельяди у нас не хватает рук и голов. Кое-кто удрал, кто-то попрятался по фамильным гнёздам, а большинство просто настолько тупы, что не смогут организовать даже похороны дядюшки, который оставил им наследство. Так что невестам приходится самим заботиться о себе, что, кстати, совершенно не исключает того, что они красивые. И да, я кое-что принёс. Думаю, что тебе понравится. Даже уверен александр нежно поцеловал Леру в подставленное плечо, благо фасон платьев позволял проделывать такие вещи. Поправил на своей невесте подаренное вчера ожерелье с мелкими брызгами рубинов. «Не отвлекайся», — попросила Лера, наконец высмотрев, что около двери Ксандр оставил запакованный в светлый атлас узел. «Невесты как драконы, очень любят подношения» александр с явным сожалением выпустил её из объятий и с видом заправского охотника, подстрелившего крупную дичь, выложил принесённое на низкий столик у окна. Лера, не показывая терпения, развязала лёгкий узел и заливисто расхохоталась. Перед ней гордо возлежало то самое свадебное платье. Вид у него был весьма потрёпанный, но не покорённый. Во всяком случае, на саван оно походить не перестало. Напротив, получило некий опыт, судя по зеленоватым пятнам плесени по подолу и подозрительного вида бурому пятну на поясе. Я подумал, что хорошие порядки надо продолжать. Дважды невеста на обряде была в этом этой прекрасной вещи. И третий раз превратит это платье в традиционный свадебный наряд Литавии. Конечно, примут это не сразу, придётся писать специальный указ. Но рано или поздно бунты утихнут, восстание мы подавим. И королевы Литавия смело смогут надевать этот... Это... Что ты в него заворачивал? Лера никак не могла перестать смеяться. Рапиры, честно признался Александр, Хорошая ветошь, оттирает лезвие с первого раза. Но я готов пойти на жертвы. «Ценю, но не придётся». Лера поманила его за ширму и показала приготовленный запасной саван от жены Безила. Я нашла более свежий вариант. Почти неделю лучшие вышивальницы готовили его. Правда, они ещё не успели снизу пришить рюши. На Александра было приятно смотреть. На его лице желание расхохотаться всерьёз боролось с ужасом от увиденного и подозрением, что если сделать что-то не так, то его невеста действительно наденет этот кошмар, и он ничего не сможет противопоставить. «Ты ведь не...» Наконец кое-как выдавила из себя Ксандр и жалобно нахмурился. «Тебе не нравится? Мы так долго готовились...» На полном серьёзе выдала Лера, подпустив в голос холодка, но остановилась, пожалев будущего мужа. И рассмеялась первой. «Нет, я ведь не. Да и перед вашими многоликими будет неудобно. Третий раз в храм, как на похороны. Я вообще удивляюсь, как они меня до сих пор терпят. Проклянут ведь. Я не позволю». Улыбнулся Александр, подхватил свою будущую королеву на руки и на всякий случай унёс подальше от опасного предмета и поближе к спальне. А то мало ли, ещё передумает. Свою маленькую королеву я не дам в обиду даже богам. И да, если кто-то меня спрашивает, я уверен, что ты хороша в любых платьях, но лучше всего совсем без них». С кровати, на которую Александр рассчитывал положить свою добычу, на него уставился полосатый монстр и показательно зашипел, предъявляя свои права на территорию. «Я король, весь замок мой». Попытался доказать свою правоту Александр, но понял, что этот противник пока ещё ему не по зубам. «Карасик!» — с укором сказала Лера, и кот с достоинством непобеждённого воина спрыгнул с кровати и вышел за дверь. «Когда-нибудь он меня прикончит. Во сне». «Обязательно. Но ты же король. Отобьёшься. Тебе не привыкать к покушениям». Лера убрала чёрную прядь, которая упала на глаза к Сандру, и всё стало неважно. Короны, магия, войны, интриги. Остались лишь двое людей, которые смогли преодолеть все преграды, чтобы быть друг с другом рядом. А на следующий день они поженились. В этот раз у Леры даже вышло получить удовольствие от всего и не захихикать от речи Сидержителя который с явным беспокойством посматривал на алтарь богов, ожидая какой-то пакости, но многоликие приняли дары без капризов. Иксандр во второй раз стал её мужем и клятвы повторил, только вот уже без насмешки в глазах. Лис гулял на королевской свадьбе три дня, а похмелялся ещё неделю. А мартское вино текло рекой, Караваны доставили вдоволь сыра и мяса, а гильдия пекарей не поскупилась снизить цену на медовые пряники и пироги. Горожане остались довольны, кроме капитанов кораблей в порту, разумеется, чьи матросы не явились на борт после увольнительной. Среди знати свадьбу вспоминали долго. Кто-то с насмешкой, кто-то со злобой, но остальные равнодушно. Король нынешний. Вроде оказался неплох, без причины на плаху не тащил. И слава богам! Ещё неделю после свадьбы протеребили сплетню, что в замке на Королевском Перу вопиющий нарушался этикет, и запечённую рыбу подавали вперёд супа, но обсуждали вяло, без огонька. Зато вот про драгоценности, подаренные невесте, шептались по углам ещё год. Откуда Александр достал такие крупные сапфиры, Лера не знала, а он сам не говорил. Сдал всех Мартин, случайно проболтавшись, что камни прислал правитель горного княжества вместе с предложением новых переговоров о мире. Наутро, после второй первой брачной ночи, Лера стояла у окна и смотрела в умытый ночной грозой сад. За спиной на широком королевском ложе спал тот, кто делал её самой счастливой женщиной в Литавии а, может, и во всех мирах, включая тёмные. На душе было легко, тепло и спокойно. К вечеру и за марта должны были привезти Полин, и от этой мысли в груди словно разливалась лёгкая щекотка. В открытое окно смертоносной тенью проскользнул карасик, сжимая в пасти очередную жертву и трусливо спрятался под низко свисающую со стола скатерть, пока хозяйка соображала, сразу отнять пернатого покойника или чуть позже. Лера осторожно прикрыла ставень, стараясь не шуметь, но Ксандр беспокойно пошевелился и стал ощупывать пустую кровать рядом с собой. Пришлось нырнуть под одеяло и подставить щеку под тёплую ладонь. Почти сразу Леру сгребли в стальные объятия и пробурчали что-то неразборчивое и грозное. «Спи. Ещё рано» прошептала она и закрыла глаза. «Не уходи никуда», — сонно пробормотал Ксандр. «Наверное, все предыдущие поганые не везёт, стоят одного такого утра, особенно когда внутри живёт уверенность, что тот, кто сейчас спит рядом, любит тебя. Любит, несмотря ни на что. А ты можешь смело оставаться собой. И неважно, как тебя зовут другие, Лиера, Лера или Алири. Ты — это ты. И тот, кто спит рядом, любит именно тебя. А это самое главное.